Прекрасная ситуация. Он встал. Справа гоблины, слева людоеды. — С вами еще и они? — в страхе вскричал лорд-мэр. — А? — Да нет, просто фигура речи, — пробормотал Лэнгтри. — Мак, который час? Рейстлин подошел к окну и, выглянув, увидел, что луна уменьшается. — Около полуночи, господин. — Значит, решение придется принимать все равно. Барон прошелся по спальне. По-военному, развернувшись на пятках, зашагал обратно, сражаясь в уме с гоблинами бесчестий на одном фланге и людоедами позора на другом. Для Рейслина все было легко – в атаку, а потом домой. Он не был рыцарем, мучающимся проблемами чести, и на нем не лежала ответственность за армию, солдаты которой должны получить деньги. Оплаты не будет, если барон нарушит контракт. Милая дилемма, и Рейслина очень радовала, что не ему ее решать. Впервые маг увидел, какое бремя власти, а от того одиночества, давит на плечи его командира. Жизни тысяч людей лежали на одной чаше весов этого решения. Собственных людей барона, а теперь еще и жителей безнадежности. Лэнгтри – единственный, кто должен сделать шаг, и немедленно. Хуже было то, что он не обладал полнотой знаний и действовал почти наугад. Что случилось с королем Вильгельмом? Зачем ему разрушение города и смерть жителей? У него есть серьезные основания. Может, мэр искусно врет, сплетая правду и вымысел в один узел?» Рейслин с интересом ждал решения барона, и Лэнгтри наконец замер на середине спальни. «Я принял решение», — тяжело произнес он. «А теперь скажи мне правду. Сколько слуг в твоем доме?» «Двое, господин», — виновато сказал мэр. «Супружеская пара. Они служат мне уже много лет». — Не опасайтесь их, они безобидны, кроме того, спят так крепко, что их не разбудит даже грохот падающей стены. — Будем надеяться, что до этого не дойдет, — серьезно сказал Лэнгтри. — Маг, навести их и позаботься, чтобы они спали и дальше. — Да, барон, — кивнул Рейслин, хотя ему очень не хотелось уходить. — Потом иди к нашей страже, пусть будут готовы. — Он не убьет их? — спросил с тревогой мэр. «Все будет в порядке», — заверил барон. Мэр не очень поверил словам барона, но безропотно сообщил Рейслину, где искать слуг. Маг задержался на пороге, надеясь, что барон хоть словом намекнет план дальнейших действий, но Лэнг трезво уставился на него, после чего юноша шмыгнул в коридор. «Они, наверное, беспробудно спят», — раздраженно бормотал Рейслин, поднимаясь по крутой лестнице на чердак дома, где были расположены комнаты прислуги. Сейчас он находился совсем недалеко от гнезда Аиста. Он наверняка не доверяет мне, вот и придумывает всякие дурацкие поручения. Хоркин точно бы остался. Но барон оказался прав, видимо угадав или звериным чутьем ощутив опасность. Когда Рейслин открыл дверь в спальню слуг, муж сидел на кровати и натягивал сапоги, а жена толкала его в спину и бубнила, что точно уверенно «в доме кто-то есть». Рейстлин метнул заклинание одновременно с тем, как лунный свет упал на него. Крик уснул вместе с упавшей на подушке женщиной, а муж уткнулся в сапоги и захрапел. Действие заклинания было рассчитано на длительное время, но на всякий случай Рейстлин запер дверь спальни снаружи, унеся ключ на кухню. Войдя туда, несколько успокоенный фактом реальной опасности, Мак увидел, что Карамон внимательно наблюдает за чем-то в окно. «А где крыса?» Пошел обойти дом, чтобы удостовериться, что никто не притаился вокруг. «Давай поторопи его. Барон велел быть готовым уходить». «Несомненно, Рейст. А что он решил делать? Мы будем нападать?» «Для тебя это так важно, брат мой?» — безразличным тоном спросил Рейстлин. «Нам платят, чтобы мы выполняли приказы, а не расспрашивали о них». «Ну, ты, конечно, прав. Но неужели тебе не интересно?» «Нисколько». Бросил Рейстлин вышел, чтобы найти крысу. За время пути назад барон так и не дал никакого намека. Улицы были пусты, но они не рисковали, тщательно вглядываясь в переулки, прежде чем пересечь их. Когда до склада оставался один перекресток, Карамон, шедший впереди, уголком глаза заметил странную вспышку и отпрянул назад в тень заброшенного дома. «Что это?» прошептал барон. «Свет». «В самом конце улицы!» — ответил Карамон. «Когда мы шли сюда, его не было...» Осторожно двинувшись вперед, чтобы остаться в тени, барон посмотрел в указанном Карамоном направлении. «Святые благословения!» — испуганно воскликнул он. «Вы все должны это увидеть!» крысы и Рейстен придвинулись ближе и замерли пораженные. В дальнем конце улицы, под низкой каменной аркой, виднелось прекрасное здание. Остатки изящных колонн поддерживали крышу. Стены украшали панно, теперь стертые людьми или временем. Вокруг здания располагался внутренний двор, заброшенный и заросший сорняками. Карамон спокойно прошел бы мимо, если бы не лунный свет. Как такое получилось, неизвестно, но в лучах солинари здание мягко светилось серебром, как светятся в ночи светлячки на поляне. «Никогда не видел ничего подобного», — благоговейно прошептал барон. «Я тоже», — в тон ему ответил крыса. «Когда я смотрю на такую красоту, мне становится больно вот здесь». Он провел рукой по груди. «Это магия, Рейст?» — спросил Карамон. «Скорее наваждение вождение». Рейстлин ответил шепотом, боясь, что звуки его голоса разрушат прекрасный мираж. «А, что?» — не понял Карамон. «Это другой вид магии?» В стародавние времена боги умели создавать подобные сказал Рейстлин. «Точно!» — воскликнул барон. «Это должно быть храм Паладайна. Я видел отметку на карте города. Их на ансалоне почти не осталось». «Храм Паладайна», — задумчиво проговорил Рейстлин, посмотрев на серебристую луну. «Согласно легендам, соленари сын Паладайна. Да, это многое бы объяснило». «Ладно, мне нужно еще заплатить по счетам до нашего ухода», — заторопился барон увлекая остальных за собой к складу. Карамон и крыса двигались рядом с ним, а Рейстен тащился сзади, постоянно оглядываясь. Когда все вошли в двери, маг задержался и бросил последний взгляд на сияние Салинари. Бог серебристой луны являлся ему раньше. Все три бога магии, Салинари, Лунитари и Нутари, в свое время почтили юного мага своим присутствием. Он выбрал цвета Лунитари, Но ведь маг, чтящий одного из членов семьи, в глубине души уважает и остальных. Рейстлин чтил сына Паладайна, хотя его мысли и идеи были далеки от белой магии. Глядя сейчас на храм, маг неожиданно почувствовал, что Солинари осветил его неспроста. Он словно стремился привлечь его, Рейстлина, внимание, подобно тому, как шторм на берегу зажигают маяк. «А если так, то что означает этот свет?» – размышлял он. Предупреждение держаться подальше от опасного берега или путеводный огонь надежды? «Рейст!» — голос Карамона прервал его рассуждение. «Эй, парни, вы не видели моего брата? Он же шел прямо за мной. А, вот ты где. А я уж начал волноваться. Что ты там делаешь? Все еще смотришь на луну и храм? Странное чувство у меня внутри, словно кто-то зовет. Знаешь что, Рейст, мне хочется пойти внутрь или хотя бы побродить вокруг». Кажется, что в этом храме меня ждут ответы на самые главные вопросы в жизни. «Сомневаюсь, что храм скажет, когда будет следующая кормежка», — холодно произнес Рейслин. Он не знал почему, но всегда чувствовал глухую ярость, когда вдруг Карамон говорил вслух то, о чем он только думал. Облако пробежало по луне, как будто черная ткань мазнула по магическому шару. Храм потух, растворившись во тьме ночи. И если он и знал древние тайны, то давно забыл их. — прокашлялся Карамон. — Тебе лучше зайти внутрь, Рейст. Стоя на улице, ты нарушаешь приказ. — Спасибо, Карамон, что напомнил мне мои обязанности. Рейстлин вошел, оттолкнув близнеца в сторону. — Не за что, Рейст, — бодро произнес Карамон. — Всегда к твоим услугам. В углу склада мастер Сенитш и сержант Немис разговаривали с бароном. Они перешептывались так, что никто не мог услышать их разговор. Даже крыса, которого отловили за бочкой и в виде наказания послали стоять бессменным часовым. Солдаты вглядывались в их лица, стараясь определить дальнейшие намерения барона. чтобы бы там барон не решил», — сказал Карамон в полголоса, — «мастер Сенитш не выглядит счастливым». Сенитш хмурился и покачивал головой. Один раз до солдат донеслось громкое «Не доверяю». Неймис в ответ сердито заговорила, сделав движение рукой, словно выбрасывала что-то. Барон молча слушал их, взвешивая аргументы обеих сторон, затем махнул рукой, прерывая дебаты. «Ты знаешь приказ, мастер», — громко сказал Лэнгтри на весь склад. «Да, господин», — поклонился Сенеч. «Фляга!» — крикнула сержант. «Барон уходит. Сопроводишь его в лагерь». «Да, сержант. Мне вернуться потом обратно?» «Ты не успеешь до начала штурма», — нарочито спокойным тоном произнесла Немис. Солдаты быстро переглянулись. «Значит, скоро штурм». Немногие разобрались, какие чувства ими овладели — радость или разочарование. Они пришли сюда биться, а это то, что они умеют лучше всего. Фляга салютовал и, подхватив моток веревки, исчез вместе с бароном на улице. мес сенич снова понизили голоса советуясь несколько мгновений потом сержант ушла проверять посты командир не спеша улегся на самомому и натянув шляпу на лицо скоро захрапел его примеру последовали остальные карамон храпел так громко что вернувшиеся наими пнула его и велела прекратить рев который слышно даже в салании крыса свернулся круглым комочком положив ладони на глаза в некоем подобие сна Рейстлин, проспавший весь день, не был утомлен и, привалившись спиной к стене, снова и снова шептал слова заклинаний. Маг все еще бормотал их, когда сон упал на него, унося в мечты о храме, купающемся в лунном свете.